Широченный пиджак лицо разрисовало веснушками и пела песенку Петра на немецком языке, смешно подтягивая широкие брюки. Я слушал и млел. На уроке пения в школе мы хором разучивали песню Бетховена. Гремят барабаны, флейты поет, мой милый уводит отряды в поход. Учитель пения вызвал кровяры у меня и ее и попросил спеть песню на двух голосах. Поем мы...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 Девочка всегда хорошо себя вела и классный руководитель рассчитывал, что она положительно воздействует на меня. Большей радости, чем сидеть рядом с ней, трудно было себе представить. От восторга я стал выкидывать разные штучки, смешил свою соседку до слез. Райское жить я длился неделю, а кончилось тем, что меня пересадили на первую парту рядом с мрачным мальчиком-отличником.